«Аника!» «Он совсем спесел. В ужасе воскликнул Ред. «И что теперь?» Я пожала плечами. «Придется ехать. Механизм запущен. Другой вопрос. Что случится, если они попытаются напасть?» «Помяни слово. Если Ленокс поверит в успех предприятия, он без промедления вторгнется в кадер В обход всякой встречи». Я со вздохом помассировала виски. После беседы с отцом головная боль не отпускала меня ни на минуту. «Что то намерена предпринять?» Ред стиснул мою ладонь. «Чем я могу помочь?» Его взгляд затуманился тревогой и вовсе не за себя. Ред беспокоился обо мне. «У меня две просьбы. Первая. Отбери самые ценные летописи и спрячь. Если Ленокс решит пренебречь предложением отца и явится во дворец, хватая книги и беги, ты должен уберечь истину любой ценой. В этих страницах заключен кадир». Если нам случится отвоевать его обратно, понадобится доказательство. Рэд кивнул. Уверенно, мысленно он уже составил перечень необходимых книг. Это проще простого. А вторая просьба. Обучи мне искусству боя. Если делегаты держат камень за пазухой и надеются взять меня голыми руками, они должны поплатиться за свою самонадеянность. Ты очень трепетно относишься ко мне и не оставишь меня беззащитной. Ведь так... Рэд расплылся в улыбке. «Трепетно отношусь, это еще мягко сказано. Я люблю тебя, Аника. и никогда не скрывал своих чувств». Мои щеки вспыхнули. «Почему Рэд терзает меня? Удалось бы ему добиться взаимности, не будь я связана обязательствами с Николсом? Не будь брак с ним моим священным долгом? Сложно сказать. И ради собственного спокойствия лучше об этом не задумываться». «Знаю, Рэд». «А я знаю, что мое признание тебе в тягость, не отрицает, очевидно», — засмеялся он. «Но мне довольно любить тебя на расстоянии, под покровом пыльной библиотеки. Поверь, кто-то не может похвастаться даже таким счастьем». Я посмотрел на него с искренним восхищением. «Могу задать тебе личный вопрос?» «У меня нет от тебя секрет, спрашивай». В висках прерывисто застучал пульс. Похожее чувство одолевало меня в замке Вазина. Я резко тряхнула головой, отгоняя его прочь. Как ты догадался, что это любовь? Опиши, какая она. Рэд медленно перевел дух и подошел ко мне вплотную. Аника, ты ведь прошла все сказки в библиотеке. Любовь невозможно описать, только услышать. Он понизил голос до шепота. У нее своя музыка, которая звучит как тысяча ударов сердца. Она подобна оглушительному этого водопада или утреннему безмолвию. По ночам любовь обоюкивает, навивает сон, а в самые мрачные дни заряет словно луч солнца. Те, кто чуток звуком любви, улавливают их среди постороннего шума. А те, кто глух, подолго остаются в неведении, но рано или поздно симфония грянет. Ряд взял меня за подбородок и заглянул в глаза. «Слушайся, Аника, слушайся. Ты услышишь?» Он легонько коснулся губами моей щеки в надежде пробудить мелодию. Увы, ничто не потревожило моего слуха. Но Рэтту я поверила беспрекословно. Уверена, мой слух обострится, как только мы преодолеем угрозу надвигающейся войны. Пошутила я в попытке разрядить обстановку. «Наверное». Со смехом отозвался Рэтт. «Что касается твоей просьбы, мой ответ – да. Мы вплотную займемся тренировками». Если ты сумеешь одолеть этого треклятого Ленокса, то с другими и вовсе разделаешься в два счета, Но сперва нужно себя обезопасить. Он на секунду задумался. Поскольку подготовка к отплытию в разгаре, на конешнях будет не протолкнуться, придется поискать новое укромное местечко. А если мой любимый уголок в парке? Там, где камень. За раскидистыми зарослями нас не заметят. Аляска не стали, не долетит до прогулочных троп. «Неплохо придумано», — одобрил Ретт и покосился на улицу, где уже сгущались сумерки. «После ужина». «Договорились». Простившись с Реттом, я отправилась к себе, но вдруг замерла на полдороге. А вдруг Николасу не сообщили о намерениях отца, несмотря на мою неприязнь, жестоко оставлять его в неведении. Поразмыслив, я поспешила к жениху. «Ваше королевское высочество», — «Поприветствовал меня Николас, едва камердинер, сообщил о моем приходе». «Чем я обязан удовольствие видеть вас у себя?» Эскол не появлялся?» «Нет». «Тогда пригласи меня войти. Есть разговор». Если Ред воспринял известие с негодованием, то Николас выразил лишь степенную озабоченность. «Ты не должна плыть туда. Это затрудняет мои дальнейшие действия». «Каким интересным образом?» Николас выразительно вздохнул. Как подданный, я обязан сопровождать короля, чтобы в случае опасности защитить его, но как же них. Он посмотрел на меня в упор. Ленокс однажды пленил себя, и произошло это всецело по моей вине. Однако, мысли, что подобное может повториться, приводит меня в выступление. Разве мой долг не защищать невесту до последней капли крови? Его взгляд метался из стороны в сторону, точно Николас добавлял все новые аргументы на разные чаши весов и ждал, какая перевесит. «Мое мнение учитывается?» «Естественно», — встрепенулся он. «Сбереги Эскала. Отца будут охранять толпы вооруженных телохранителей, а я, как ты уже догадался, при необходимости неплохо владею мечом». Я секлась не в силах продолжать, но вскоре собралась духом и озвучила горькую правду. «Не секрет, что в королевской семье не отведена второстепенная роль». Николас выторщил глаза. «Куда важнее, чтобы Эскал возвратился во дворе целым и невредимым. С моей гибелью в королевстве все останется по-прежнему. Но смерть Эскала будет равносильной катастрофе. Поэтому, молю, сбереги брата. Его жизнь гораздо ценнее». Николас отвернулся и чуть слышно произнес. «Не для всех». Для Николаса такое признание было все равно, что увековечить наши имена в мраморе «Или сочинить оперу, мою честь?» «Извини, не поняла?» «Говорить красиво я не мастер». забормотал он по-прежнему, не глядя на меня. «Иначе давно бы я проявил свой талант, на поверь. Для кое-кого, для меня. Твоя жизнь дороже всех прочих вместе взятых. Аника, с рождением мне внушали, что взять короля должен безукоризненно соблюдать этикеты, правила хорошего тона, наставники и гувернёра». «Растили из меня достойного кандидата на твою руку. Жаль, они не вырастили меня достойным твоей любви. Наверное, уже ничего не исправить поздно. События в лесу. Ты вправе меня ненавидеть, презирать. Я вообразил, что государство в опасности, и забыв обо всем на свете, помчался в замок. Хотя в первую очередь должен был подумать о тебе. Мне невыносимо, мучительно стыдно. Я поступил как подлец. И не смею даже молить о прощении». Он нервно потирал ладони, До сих пор я считала, что знаю Николаса как облупленного. Но сейчас он представал передо мной в совершенно новом свете. Мелькнула робкая надежда. А вдруг рядом с ним мне посчастливится услышать симфонию любви? Но только не сейчас. Тем не менее, его искренность подкупала. Николас, не отчаивайся. Еще не все потеряно. Он недоверчиво покосился на меня. «Аника, мне бы очень хотелось начать с чистого листа». «Построить теплые, искренние отношения без протоколов и церемоний?» «Ничего не имею против. Но после, когда все наладится, если ты действительно дрожишь мной, прошу, позабудься о моем отце и брате. Защити их. Стань их голосом разума». Николас опустил голову. «Твое желание для меня — закон».